Они присели на терраске, окруженной мальвами, расположившись в плетеных ивовых креслах у столика со столешницей из белого мрамора. Ногая блондинка с корзиной яблок подошла и улыбнулась и снова направилась в сад, покачивая бедрами. «Тоже иллюзия?» — спросил Геральт, любуясь колышущимися прелестями. «Тоже, как и все здесь, но, дорогой мой, «Это иллюзия высшего класса. Цветы пахнут. Яблоки можешь отведать. Пчела может тебя ужалить. А ее, — чародей указал на блондинку, — ты можешь. Возможно, позднее и верно». «Что поделываешь здесь, Геральт? По-прежнему трудишься, за деньги истребляя представителей вымирающих видов? Что получил за Кикимору?» Наверное, ничего, иначе бы не пришел сюда. Подумать только, есть люди, неверящие в предназначение. Разве что знал обо мне? Знал? Не знал. Уж если я где не ожидал тебя встретить, так именно здесь. Если мне память не изменяет, раньше ты жил в ковере, в такой же башне. Много изменилось с тех пор. Хотя бы твое имя. Теперь ты вроде бы зовешься мэтром Ирионом. Так звали строители этой башни. Он скончался лет двадцать назад. Я решил, что его надо как-то почтить. Ну и занял его обитель». Я тут сижу за резидентом. Большинство горожан живут дарами моря, а, как тебе известно, моя специальность, кроме иллюзий, разумеется, — это погода. Порой шторм пригашу, порой вызову. То западным ветром пригоню ближе к берегу косяк мерлангов или угрей. Жить можно. То есть, — добавил он грустно, — можно бы жить. Почему можно быть? И зачем ты сменил имя? У предназначения масса обличий. Мое прекрасно снаружи и отвратительно внутри. Оно протянуло ко мне свои окровавленные когти. Ты ничуть не изменился, Стрэгбер, поморщился Геральт. Плетешь ерунду и при этом строишь шумные и многозначительные мины. Не можешь говорить нормально? «Могу», — вздохнул чернокнижник. «Если это доставит тебе удовольствие, могу». Я забрался сюда, сбежав от жуткого существа, которое собралось меня прикончить. Бегство ничего не дало. Оно меня нашло. По всей вероятности, попытается убить завтра, в крайнем случае, послезавтра. «Так», — бесстрастно протянул ведьмак, — «теперь понимаю». «Что-то мне сдается, моя возможная смерть не очень-то тебя волнует». «Стрегобор», — сказал Геральт, — «таков мир, путешествуя, видишь многое. Двое бьются из-за межи посреди поля, которые завтра и истопчут кони дружин двух здешних графов, жаждущих уничтожить друг друга. Вдоль дорог на деревьях болтаются висельники». В лесах разбойники перерезают глотки купцам. В городах то и дело натыкаешься на трупы в сточных каналах. В дворцах тычут друг друга стилетами, а на пиршествах то и дело кто-нибудь валится под стол синий от отравы. Я привык. Так чего же ради меня должна волновать грозящая кому-то смерть? К тому же грозящая не мне, а тебе» к Тому же грозящее мне, усмехнувшись, повторил Стрегобор. А я считал тебя другом. Надеялся на твою помощь. Наша последняя встреча, сказал Геральт, имела место при дворе короля Иди в ковере Я пришел получить плату за уничтожение Амфисбены, которая терроризировала всю округу. Тогда ты и твой собрат, завист, перебой обзывали меня шарлатаном, бездумной машиной для убийства, и, если мне память не изменяет, трупоедом. В результате Иди не только не заплатил мне ни шеллинга, но еще велел за двенадцать часов убраться из ковера, а поскольку клепсидра у него была испорчена, я едва-едва успел». А теперь ты говоришь, что рассчитываешь на мою помощь. Говоришь, что тебя преследует чудовище. Чего ты боишься, Стрегбер? Если оно на тебя нападет, скажи ему, что обожаешь чудовищ, оберегаешь их и следишь за тем, чтобы ни один трупоецкий ведьмак не нарушил их покоя. Ну, а уж если после этого чудовище выпотрошит тебя и сожрет... Значит, оно чудовищно неблагодарное чудовище.